И мне ни в чем не везло, даже увлечься ничем не удалось. И мне так осточертело торговать горшками и сковородками, да пялиться в телевизор, что я стал не дать не взять мертвец и так к этому претерпелся, что воскрешать меня уже было ни к чему. Тут как раз я и затеял это дело по Библии, сам знаешь что из этого вышло. Похоже было на то, что кто-то или что-то хотел, чтобы я стал владельцем всей планеты, несмотря на то, что я был живым трупом. Я все время присматривался. Не будет ли какого сигнала, чтобы мне понять, что к чему? Но никакого сигнала не было. А я все богател и богател. Потом твоя мать прислала мне эту твою фотографию на пляже. Я посмотрел тебе в глаза и подумал, что вся эта куча денег послал мне ради тебя. Я подумал, что если так и помру, не найдя ни в чем никакого смысла, то хоть ты-то однажды вдруг увидишь все яснее и ясного. Честно тебе скажу, даже живой мертвец и тот мучается, когда приходится жить, не видя ни в чем никакого смысла. Я поручил Ренсому каферну передать тебе это письмо только в том случае, если счастье тебе изменит. И вот почему. Никто ни о чем не задумывается и ничего не замечает, пока ему везет. Ему это ни к чему. Ты оглянись вокруг ради меня, сынок. И если ты прогорел дотла, и кто-нибудь предложит тебе что-нибудь дурацкое или невероятное, соглашайся мой тебе совет может встаться ты что то узнаешь когда тебе захочется что то узнать единственное что я в жизни узнал это то что одному везет а другому не везет и даже тот кто окончил экономический факультет гарвардского университета не может сказать почему искренне ваш твой па В двери номера 223 постучали. Не успел Констант подойти к двери, как она творилось. Гельмгольц и мисс Уайли вошли без приглашений Они вошли в точно рассчитанный момент, так как их руководство указало им с точностью до секунды, когда Малакий Констант дочитает письмо, им было также точно указано, что они должны ему сказать. «Мистер Констант», — сказал Гельмгольц, — «я пришел, чтобы сообщить вам, что на Марсе есть не только жизнь, но и многочисленное деятельное население, крупные индустриальные военные ресурсы. Все население завербовано на Земле и доставлено на Марс в летающих тарелках. Мы уполномочены предложить вам сразу чин подполковника марсианской армии на Земле». Ваше положение безнадежно. Ваша жена чудовище. Более того, наша разведка информировала нас о том, что здесь, на земле, вы не только потеряете все до последнего пенса из-за судебных исков, но и сядете в тюрьму за преступную неосмотрительность. Мы не только предлагаем вам жалования и надбавки, значительно превышающие жалования подполковника в армии землян, но и гарантируем полную свободу, От земных законов возможность увидеть новую замечательную планету, возможность смотреть на вашу родную планету из нового, прекрасного и далекого мира. — Если вы согласны принять назначение, — сказала мисс Уайли, — поднимите вашу левую руку и повторяйте за мной. На следующее утро... Пустой вертолет Малаке-Константа был обнаружен в центре пустыни Мояда. Следы человека уходили от него на расстояние сорока футов, затем обрывались. Как будто Малаке-Констант прошел по песку эти сорок футов и растаял в воздухе. В следующий вторник космический корабль, называвшийся «Кит», был переименован в Румфорд и подготовлен к запуску. Беатриса Румфорд, довольная собой, смотрела церемонию по телевизору на расстоянии двух тысяч миль.